это? Эта книга задумана и написана как практическое руководство к действию для всех тех, кто пал жертвой острого и непреодолимого желания сначала стать, а затем и быть диджеем. На ее страницах я попытался осветить наиболее важную информацию, которая, как мне кажется, очень пригодится не только начинающим диджеям, но и профессионалам с многолетним опытом, как завещал великий Владимир Ильич Ленин, учиться, учиться и еще раз учиться. В этой книге я искренне постараюсь каждую тему рассматривать как можно объективнее. Меня, конечно, местами заносит, но я надеюсь, что читатель отнесется ко мне также снисходительно. Mm как и врач, к особенно буйному пациенту. В данном труде моя творческая позиция, мои личные взгляды на диджеинг, его тонкости, проблемы и перспективы. Но в конечном итоге, что такое хорошо, а что такое плохо, пусть решит сам слушатель. Забегая далеко вперед, я, однако, подчеркну, что диджеем может стать абсолютно любой человек. При этом самый важный критерий – личное желание. На первоначальном этапе не нужно ни музыкально, музыкального образования, ни музыкального слуха, ни даже чувства ритма. Я не говорю о том, что все вышеперечисленное помешает вам. Наоборот, оно очень пригодится. И если озвученных пунктов среди ваших достоинств пока не наблюдается, в дальнейшем времени нужно будет обязательно исправить эту ситуацию. Причем я не говорю о консерваториях, балетных школах и игре на пианино двумя руками. Достаточно знания элементарной теории музыки и понимания несложных технических процессов работы с диджеем Особенно нетерпеливых огорчу. Стать диджеем – это еще не значит быть им. Быть диджеем – значит постоянно находиться в процессе самосовершенствования, учиться виртуозно обращаться с техникой, оттачивать музыкальный вкус, изучать новые методы эффективной коммуникации с танцполом и многое другое. В этой книге я хочу обозначить важнейшие векторы, которые не только укажут вам верное направление развития, но и помогут превратиться в профессионала, с большой буквы. Окажется ли этот путь легким или тяжелым, в конечном итоге будет зависеть от вас. Еще я искренне надеюсь на то, что для каждого начинающего диджея эта книга станет необходимой опорой именно в те моменты, когда им овладевает отчаяние и неуверенность в собственных силах. А такое иногда случается с каждым, не правда ли? Ведь все эти страницы не просто информационная подборка или свод правил. они неотъемлемая часть меня самого, моей жизни, состоящей, как и все другие жизни, из взлетов и падений.